Глава 13 а н д р е й долго слонялся по торговому центру в мучительных поисках подходящего для Лизы подарка. Что купить девушке, у которой и так всё есть? Он бы подарил ей какое-нибудь приключение, благо развлекательных агентств хватает. Но это может быть чревато случайной травмой, а в её случае даже простые травмы могут привести к тяжёлым последствиям. Раздражение добавлял и телохранитель, которого он таки нанял несколькими днями ранее. Джон, так звали охранника, встретил Андрея в Харатс. Передвигался с ним словно тень, не издавая ни звука. Но Андрей все равно чувствовал себя неуютно. В конце концов, он купил самый навороченный графический планшет с полной палитрой предустановленных программ для творчества, зашел в кондитерский бутик и взял небольшой торт. Он уже собирался было отправиться к Лизе, но пришла мысль, которая крутилась где-то на задворках сознания уже давно. Он должен отдать Лизе ноутбук Лукасевича. Как бы ни развернулась ситуация с компанией, какие бы тайны не хранил личный ноутбук Лукасевича, они принадлежали только Лизе. За ноутбуком пришлось заехать домой. Надолго не задержался. Неразу Вай заскочил в квартиру, сунул ноутбук в дорожный рюкзак и сразу вниз к ожидающему в такси телохранителю. Уже на подъезде к дому Лизы Андрей вспомнил еще об одном важном элементе женских праздников. Он забыл купить цветы. Пришлось сделать еще пару кругов по соседним кварталам, пока не нашелся более-менее приличный цветочный магазин. Андрей отпустил такси, но Джона оставил. Он стыдился своей сумбурности и нерешительности, но т е л о х р а н и т е л ь не отпускал. Без него было страшно. Тревога и предчувствие чего-то нехорошего никуда не делись, а напротив, с каждым днём усиливались. В цветах Андрей не особо разбирался, а о л и з и н ы х предпочтениях не имел ни малейшего представления, поэтому выбрал готовый букет поярче и пешком отправился к Лизе. т е л о х р а н и т е л ь отпустил лишь когда подошёл вплотную к двери и позвонил в домофон. Лиза открыла дверь, одета не по-домашнему, волосы уложены, едва заметный макияж. Может, у неё были планы, он припёрся вот так, не спросив и не предупредив? «Привет! С днём рождения!» Нарочито радостно выпалил Андрей и вручил ей букет. «Спасибо. Очень приятно». Лиза приняла цветы и стрельнула глазами поверх бутонов. «Я, наверное, не вовремя. У тебя, похоже, уже есть планы или гости?» Он заглянул через ее плечо в гостиную. Кроме Андрея, гостей в доме не оказалось. Странно. Гостей нет, планов тоже. Неужели Лиза так прихорошилась только для него? «Это тоже тебе». Андрей притянул коробку с планшетом и, несколько поколебавшись, и з л е к из рюкзака ноутбук. И еще вот это. Собственно, это мой главный подарок. Хотя это и не подарок вовсе, а то, что принадлежит тебе по праву». «Ты иногда бываешь такой странный», — улыбнулась Лиза. «Что в этом ноутбуке такого особенного? Держишь его, будто это святой Грааль». «Это...» <кхм> — Андрей прочистил горло и, глубоко вздохнув, произнес. «Это ноутбук твоего отца, Лиза». «Ага», — Лиза продолжала улыбаться, но ее глаза потускнели. «А как он попал к тебе?» Я забрал его из лаборатории в тот день, когда он... Когда твои родители погибли». Лиза совсем перестала улыбаться. Несколько секунд она молча и постоянно моргая смотрела на Андрея. «И зачем ты это сделал?» «Я...» «И почему?» – перебила его Лиза, тон такой же холодный, как и глаза. «Ты мне сказал об этом только сегодня. Столько времени прошло!» «Я...» – Андрей растерялся и не мог подобрать подходящие слова. «Прости, Лиза, я не замышлял ничего плохого». Наоборот, в этом ноутбуке может быть спрятана очень опасная информация, поэтому я не сразу рассказал тебе о нём. А теперь вдруг решил рассказать? Если ты хотел оградить меня от какой-то опасности, то почему сейчас? Опасность миновала? Почему? Потому что здесь то, что ищет м э т Здесь все наработки твоего отца. По крайней мере, м э т в этом уверен. И поэтому Мэтт играет по-грязному и хочет оставить тебя ни с чем, присвоив компанию себе. Но всё ценное, что есть в компании, создал твой отец. И это ценное здесь. Андрей похлопал ладонью покрышки ноутбука. «И еще», — добавил он тихо. «Сегодня м э т потребовал, чтобы я выбрал между ним и тобой. Я свой выбор сделал. Хотя он об этом еще не знает». Лиза снова долго смотрела на него, затем отвела наполнившиеся слезами глаза и присела на диван. Андрей не решался нарушить молчание, просто сел рядом. «Так что в них такого опасного?» — наконец спросила Лиза. «В разработках моего отца». «Лиза...» Тебе будет неприятно слышать то, что я сейчас расскажу. Я долго думал, стоит ли вообще тебе об этом знать. В конце концов, я решил, что ты должна быть в курсе полной картины. Что лучше я скажу тебе правду, какой бы она ни была. Я тоже устал от всех этих интриг и недомолвок. Он перевел дух. Лиза молча ждала продолжения. Даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, с того, что отец очень любил тебя. Он был буквально одержим поиском лекарства от твоей... Андрей замялся, но все же заставил себя договорить. Болезни. Я это и так знаю, Андрей. вздохнула Лиза. Ее голос оставался несколько отстраненным, но в нем уже не было техноток агрессии и недоверия, которые он заметил ранее. «Не сомневаюсь, но ты не знаешь, куда эта одержимость его... всех нас завела». «Ты про банкротство?» Лиза повернулась к нему всем телом. «Нет, хотя это тоже сыграло свою роль. Я про генный модификатор, который Сергей изготовил, а я продал террористам», — решительно сказал Андрей. Он боялся, что получилось слишком жестко Но Лиза отреагировала достаточно спокойно. Ее глаза расширились, но Тон оставался сдержанным. «И зачем ты это сделал?» «Зачем? Я хотел денег, мечтал о богатой светской жизни, но я понятия не имел, что имею дело с террористами. Хотя они мне сразу не понравились, но это были далеко не первые клиенты. Ты знаешь, в целом это правильный вопрос, но ты...» Андрей почесал подбородок, подбирая слова. «Не совсем корректно его сформулировала. Правильнее было спросить, зачем вы это сделали?» «Ты уже начинаешь разговаривать, как Александр», – Лиза смотрела на него в упор. «Хорошо. И зачем вы это сделали?» О себе я уже сказал. С Мэттом тоже всё достаточно просто. Он, как и я, хотел денег. Он, правда, говорил мне, что хочет спасти компанию от банкротства, но мы оба сейчас видим, как он использовал эти деньги. Оглядываясь назад, я могу уверенно сказать, что он использовал не только меня, но и твоего отца. «Ты недооцениваешь папу», – Лиза грустно улыбнула с ь сама себе. «Уверен, он не дал бы себя так просто использовать». «Может быть. Но он тоже знал о финансовых проблемах Ньюдаун и не мог допустить банкротства. Тогда ему пришлось бы прекратить исследования. А это для него было неприемлемо. Он жил исследованиями, только и думал о поиске лекарства. Как-то раз я застал его в лаборатории поздно вечером, как раз когда я привёз ему партию этих злополучных материалов. Он был один в своём кабинете и пил. Тогда он рассказал мне о твоей проблеме и о своей работе. Он боялся потерять каждую минуту». «Ты упомянул какие-то материалы». «Да». Андрей вздохнул. «Немного предыстории. Твой отец изобрел генный модификатор случайно. Он искал средства, чтобы удалять лишние кости без хирургического вмешательства, но вместо этого получил усилитель костей, связок и мышц. Я не могу объяснить тебе все детали, знаю л и что универсального модификатора не существует. Нужно изготавливать индивидуально для каждого отдельного объекта, будь то птица, собака или человек. Для этого нужен исходный материал этого объекта, его клетки. Затем Сергей каким-то образом изменял их ДНК, получался готовый модификатор. Если его ввести объекту, то за несколько дней он мутирует всверх, Андрей повел руками. Человека, собаку, неважно. Получается тот же объект, но намного сильнее, быстрее и выносливее. «Обалдеть», – Лиза поднесла ладони к щекам. «Так террористы в Москве – это ваша работа?» «Да, наша», – Андрей помолчал. Когда я об этом узнал, я хотел выйти из сделки с Мэттом, но он рассказал мне о проблемах Нью-Даун, и о другом секретном проекте. Впрочем, о нем ты уже знаешь. Я про мозг». Лиза кивнула. «И как сегодня сообщил мне Мэтт, есть еще одно случайное открытие, которое убило твоих родителей». Андрей сделал паузу. Лиза смотрела на него, не отрываясь. «Якобы Сергей синтезировал какой-то материал, который временно связывает свободный кислород в воздухе. Не знаю, правда ли это, но очень похоже. Ведь по заключению медиков, родители умерли от удушья. Никаких следов насилия не обнаружено». «Боже». Лиза опустила голову и обхватила её руками. «Получается, что это из-за меня папа натворил это всё? Из-за меня они с мамой погибли!» «Лиза!» Андрей придвился н у к ней и обнял за плечи. «Твоей вины в этом точно нет! Какой смысл терзать себя? Их уже не вернуть! Нужно думать, как жить дальше!» Лиза подняла на него заплаканные глаза. «Не хочу иметь с этими вещами ничего общего, сколько бы они ни стоили! Гори они всё огнём вместе с компанией Пембертоном в придачу!» «Понимаю. Кстати, о нём! Мэтт уже имеет в своем распоряжении несколько экземпляров этого смертоносного вещества и его формулу. Он хочет, чтобы я продал ее. «Кому?» «Каким-то богатым людям с Ближнего Востока. Арабам, иными словами». Андрей замолчал, но Лиза продолжала на него недоуменно смотреть. «Ты понимаешь, что если распылить достаточное количество такого вещества, например, над военной базой, то все на этой базе погибнут?» Зрачки Лизы расширились. Она ахнула. «А можно?» – продолжил Андрей. Поставить в пример не военную базу, а скажем город, эффект будет плюс-минус тот же. Если этот материал попадет не в те руки, то последствия могут быть катастрофическими. м э т совсем с ума сошел? Ему что, денег мало? У меня такой же вопрос. И проблема еще в том, что формула у него есть, а продать он ее сможет как с моей помощью, так и без. Но у нас есть преимущество. Мы знаем, что формула есть у него, но он не знает, что она, вероятно, есть у нас. Андрей легко похлопал по ноутбуку. вероятно «То есть она у нас есть, но это не точно?» Я попытался открыть ноутбук, но не смог. Оказалось, что он защищен аппаратным шифрованием. «Если я буду продолжать вводить неправильный пароль, то все данные, скорее всего, будут уничтожены». «Дай его сюда», – нехотя проворчала Лиза. Андрей осторожно передал ей ноут, Лиза открыла крышку, дождалась, пока система загрузится и попросит пароль, а затем непринужденно пробежала с пальцами по клавиатуре, размашисток лацанав напоследок по кнопке е enter в у а л я она вернула ноутбук Андрею. «Как?» — только и смог выдавить опешивший Андрей, принимая ноут. «У нас п а п о были свои секреты. Он всегда использовал мое имя и год рождения в обратном порядке», — Лиза грустно улыбнулась. «Ну, допустим, здесь есть все, что ты искал. Что мы будем с этим делать?» «Я думал об этом», — начал было Андрей, но его прервал звонок домофона. «Ты кого-то еще ждешь?» «Нет», — Лиза была удивлена не меньше него. «Может, это Александр?» Она встала с дивана и скрылась за углом прихожей. Со своего места дверь Андрей видеть не мог, а значит, его тоже не видели. Он быстро закрыл ноут и сунул его в рюкзак. Посвящать во все эти дела старого юриста он не хотел. п р и х о ж и й щелкнул замок. «Вам кого?» – донесся голос Лизы. В следующую секунду Лиза влетела в гостиную спиной вперед, и кубарем, прокатившись по полу, распласталась у лестницы. «Лиза!» – Андрей вскочил с места и кинулся к ней. Из прихожей в гостиную неспешно вошел незнакомец. С виду обычный мужик, ничего особенного. А вот массивная фигура человека, следовавшего за ним, говорила сама за себя. «Соратники-крыса», — успел подумать Андрей. «Он?» — небрежно спросил незнакомец. «Он!» — прорычал мутант. Андрей склонился над Лизой и приподнял её голову. «Лиза!» «Что я наделал? Идиот! Зачем отпустил Джона? Теперь ещё и Лизу подставил! Что с ней будет?» Лиза хватала воздух ртом, во взгляде ужаса и обречённость. Её ударили в живот или в грудь. п о н я л Андрей по отсутствию следов на лице. «Даже если ее органы целы, фибродисплазия вырастет на месте удара новые кости». Искры вспыхнули в глазах, уши заложило. Из своего горького опыта он уже знал, что получил удар по голове. Сильный удар, но не настолько, чтобы его вырубить. Значит, бил обычный, а не мутант. Андрей повернулся к бандитам, попытался встать, но получил еще. Качнулся назад, не удержался и больно приложился спиной затылком о лестницу. Незнакомец достал пистолет и направил на Андрея. Если до этого Андрей еще пытался придумать какой-то план спасения, то теперь, вглядываясь в дуло, понял, что обречен. «Ты правда думал, что можешь вот так кинуть нас на деньги и просто сбежать? Что можно...» – бандит повысил голос. «Подставить наших братьев и уйти безнаказанным? Нет места на этой планете, где бы ты мог скрыться от нас. Впрочем», – добавил он уже спокойнее, – «прятаться тебе уже не придется. Чтобы сэкономить время, я буду с тобой откровенен. Сегодня ты умрешь». Вопрос лишь как? Быстро и безболезненно, или долго и мучительно? Это будет зависеть от твоих ответов. Итак, где наши деньги? У Мэтью Пембертона, главы корпорации Нью Даун, все деньги у него. Это он в о с кинул. И меня тоже. Ага, а ты прям невинная овечка. Еще раз. Где наши деньги? Бандит чеканил каждое слово, а последний так вообще прокричал. я же говорю р о с т а м перебил Андрей незнакомец, поворачиваясь к мутанту. Тот набычился и придвинулся ближе. «Думаю, пора начать ломать ему пальцы!» «Хотя...» – взгляд террорист упал на скручившуюся на полу Лизу. «Есть способ р а з г о в о р и т ь его быстрее!» Мутант понял без слов. Он схватил Лизу за шею и рывком приподнял ее над полом. Она хрипела и цеплялась руками за его широченное запястье, перебирая ногами в воздухе. Их взгляды с Андреем встретились. «Пожалуйста!» – простонал Андрей. «Не надо! Отпустите ее, она больна! Делайте со мной, что хотите, но отпустите ее! Она тут вообще ни при чем!» «Вот как! Рустам, отпусти даму!» После этих слов мутант р а ж а л лапу, Лиза снова рухнула на пол. Бандит продолжил. «И закрой дверь, пожалуйста! Лишнее внимание нам ни к чему!» Модифицированный террорист, по-прежнему не издавая ни слова, развернулся и отправился в прихожую. Его подельник вновь повернулся к Андрею. «А теперь ты скажешь мне...» В прихожей раздался грохот. Даже если бы мутант захлопнул дверь со всей своей силой, та не хлопнула бы настолько громко. «Это выстрел», — пронеслось в голове у Андрея. Он потянулся в сторону, чтобы заглянуть за спину нависшему над ним террористу. Тот тоже резко обернулся на звук. Снова прогремел выстрел. Террорист дернулся и свалился сверху на Андрея. Тот с отвращением столкнул с себя тело и попытался встать, на ходу оценивая обстановку. Тело мутанта валялось в прихожей, лужи крови вокруг головы. Как раз в этот момент его переступил немолодой мужчина в коричневой куртке с пистолетом в руке. Он накинул критическим взглядом комнату, на мгновение задержавшись на трупе второго террориста. Затем посмотрел на Андрея. «Наташа передает привет», — голос холодный, как и его серые глаза. «Ты ей кое-что должен». «Я помню», — п р о х р и п е л Андрей. «Я буду в Киеве на днях и все ей передам». Грушник еще секунду смотрел ему в глаза, кивнул, затем развернулся и быстро вышел из дома. Все произошло настолько стремительно, будто во сне. Он встряхнул головой, вспомнив о Лизе, и бросился к ней. Она лежала в паре метров от него на боку, из уголков глаз стекались слезы. «Лиза!» – прошептал Андрей, протягивая ей руку, но боясь прикоснуться. «Ты как?» «Плохо!» – ответила она, едва слышно. «Плохо, Андрей!» «Прости меня!» – в схлипнул он, осознавая, что и сам уже плачет. С дрожащей рукой он полез в карман за телефоном. «Я сейчас вызову скорую. Как, блин, тут скорую вызвать?» «Три девятки». Андрей набрал номер сообщил адрес. Лиза неожиданно взяла его за руку. «Спасибо тебе». «Мне? За что?» «За то, что был со мной честен. И за то, что пытался защитить. Забери ноутбук себе и не дай Мэтту продать это смертоносное вещество». Она говорила так, будто они видятся в последний раз, и Андрей понимал, что это может оказаться правдой. В груди защемило. Слезы мешали ясно видеть. «Мы с тобой еще его уделаем!» – он, моргая, выдавил улыбку. Снаружи все громче завывали сирены. Сквозь дверной проем з а м е л ь т е ш и л и синие и красные огни. Вопреки ожиданиям, первым в дверь вошел не врач, а полицейский. Видимо, кто-то из соседей, услышав шум, решил вызвать с т р а ж и порядка. Андрею предстоял очередной допрос. Он снова оказался в эпицентре убийства при очень странных обстоятельствах. «Как он будет это все объяснять?»